Глава 46. Бастер. Обычно я пропускаю балы. И не потому, что раньше не встречался с девчонками из академии, а потому что считал эти плановые мероприятия скучными. И день послабления в охране здания можно использовать для других, более интересных дел. Но сегодня всё было иначе. Я шёл на бал с радостью и даже волнением и вёл на него самую необычную и потрясающую девушку. Сабина выглядела сногсшибательно или слюнепускательно. По крайней мере, пока мы шли по фойе Академии к торжественному залу, несколько парней откровенно рисковали захлебнуться слюнями. Нильс хотелось придушить и поблагодарить. асабину снова поцеловать, потом закутать в плащ и унести обратно в её комнату, чтобы больше никто не пялился на мою девушку. «Я впервые так оделась», — Сабина замерла у главного входа в зал, и неуверенно посмотрела на меня. «Считай, что раньше ты берегла парней. Тут у каждого встречного остановка сердца или вывих шеи». Рыжик задорно рассмеялась, крепче стиснула мою ладонь и посмотрела так, что стало тепло на душе. «Не бойся, Сабина, ты прекрасно выглядишь. И все мне завидуют». Гордо вскинул подбородок и потянул девушку в зал. Помещение к балу преобразилось. Под потолком парили мерцающие шары «Иллюзии падающих листьев». Зал наполняла приятная музыка, под которую кружилось в танце уже несколько пар. Правда, адепты только подтягивались, и большинство толпились кучками возле столов с закусками. На самом деле все собрались раньше. Торжественное начало пройдет только часа через два. К тому моменту должны появиться и отец с Алишей. «Знаешь, я тоже никогда не ходила на балы», призналась рыжая, криво улыбнувшись. Не знаю, что здесь нужно делать. Скажу тебе по секрету. Приблизился к девушке, чтобы прошептать ей на ухо. Никто не знает. Сабина прыснула в кулачок. карие глаза искрились весельем. И так захотелось снова ее поцеловать. Как же вышло, что мы стали так близки? Она бесила меня с первой встречи. Злила, раздражала. Конечно, если задуматься, ничего не изменилось. Я по-прежнему бешусь, злюсь и раздражаюсь при ней но уже по другим причинам. Сейчас, например, из-за того, что полуэльф слишком долго смотрит на её спину. Лориэн досадливо морщился, но свой шанс он упустил. «А к этому платью не прилагался халат?» — поинтересовался я. «Баастер!» — закатила она глаза. «Я же ничего не говорю по поводу твоего вида». «Что не так?» — озадачился я, оглядывая надетый на меня костюм. «Ты выглядишь потрясающе!» со вздохом признала Рыжая. «До сих пор сложно поверить, что мы, ну, встречаемся». «Пора бы уже», — фыркнул я. «Привыкнуть, принять и смириться». «Будто я пытаюсь сбежать», — в тон мне насмешливо ответила она. «Даже если бы попробовала, не получилось бы. Ты попала, Рыжик. Нечего быть такой вкусной». Подмигнул и потянул ее в центр зала. «Ты что?» Она попыталась упереться, но я обхватил ее плечи рукой и таки утянул к танцующему. «Я не умею танцевать. Считаешь, кто-то тут умеет? Расслабься, Сабина». Положил ладонь на ее талию, крепко перехватил тонкую ладонь и постарался подстроиться под ритм музыки. «Не думая о других. Лучше вспомни о том, что задолжало мне признание». Сабина широко распахнула глаза от неожиданности. Я не выдержал, нагнулся и чмокнул ее в кончик веснущатого носа. Ну же, повторяй. «Бастер, я от тебя без ума». «Я не буду это повторять, болван!» Рассмеялась она и шутливо ударила меня ладошкой по лбу. «Не нравится этот вариант, могу предложить сотню других. Что-нибудь да выберешь». Беспечно продолжал я, пока мы неторопливо окружили в танце. «Ты мне нравишься, Вольфрам. Доволен?» Шутливо нахмурив брови в свирепом выражении пробормотала она и мгновенно залилась краской. Дыхание перехватило от её признания. Тяжело сглотнув, я вновь широко улыбнулся. «Нет, нужен другой тон. И добавь придыхание в конце. Всему-то тебя надо учить. Эй, а как мне теперь тебя называть?» «Для этого у меня есть имя», — закатила она глаза. «Смотри, Энтир пригласил Нильс на танец». Она указала кивком головы в сторону счастливой на вид пары. Нильс выглядела потрясно в синем коротком платье. А Плуорг просто сиял. Разве что сбился с шага, когда столкнулся со мной взглядом. «Правильно, правильно, Интир, я слежу. За Нильс отвечаешь головой». «Бастер», — прошипела Сабина, дернув меня за рукав. «А ты не думал, из-за кого Нильс ни с кем не встречается? Много времени забирают тренировки?» «Нет, ты никого к ней не подпускаешь, и вокруг меня так же кружил. Я искал для тебя лучший вариант, просто не сразу понял, что это я». Иронично усмехнулся и увернулся от дружеского подзатыльника. «Какой же ты?» — Сабина поджала губы, пытаясь не расхохотаться. «Я от тебя без ума, Бастер», — подсказал я ей, и на этот раз не успел увернуться. Сабина наградила меня тычком локтя в бок. Я от тебя без ума, когда ты меня не бесишь. Уже лучше, Рыжик. Будем тренироваться дальше. Притянул ее ближе и на этот раз поцеловал в шею, возле ушка. Сабина задрожала, тихо вздохнув, и вцепилась ладонями в ткань пиджака на моей груди. Может, к черту бал, и поваляемся у меня? Какао и пирожные, м? Ты же хотел поговорить с родителями. Напомнила она, коснувшись кончиками пальцев пылающей щеки. «Точно», — прикрыл глаза, дав себе мысленный подзатыльник. «Нужно поговорить с отцом, но в первую очередь с Алишей. Надеюсь, она не будет против того, что я намерен ухаживать за ее дочерью». Нервничал перед этим разговором. «Все-таки дознаватель Стрэндж довольно жесткая женщина». Вечер проходил отлично. После танца мы отправились к друзьям из команды. Не знаю, кто додумался, но Джей подключился к управлению иллюзиями. И мы оживили вечер пикирующими с потолка горящими листьями. «Какие же вы дети!» — возмущалась Сабина, но тоже хихикала. А когда они с Нильс отлучились в дамскую комнату, якобы чтобы припудрить носики, я рванул к воротам. Служба доставки сработала хоть и с опозданием, но в проходной меня дожидался заказанный подарок для сабины Цветочный браслет в стеклянной коробочке сиял с застывшими на бутонах каплями росы. «Надеюсь, ей понравится». Когда вернулся в зал, не увидел Сабину. нель сообщалась с Интиром, сидя на скамье в дальней части зала. «Сабину вызвали к ректору по громкой связи», — сообщила она озадаченно. «Я думала, ты уже там?» «Я был на улице. Не слышал». Махнув рукой, я направился на выход. «Интересно, зачем отец вызвал нас? Наверное, они приехали раньше. Может, наметился сдвиг в деле?» Или они просто хотели пообщаться с нами вне бала? Так, гадая про себя о причинах вызова, я покинул зал и направился по пустым коридорам в сторону лестничной площадки. Помещения Академии тонули во мраке. Свет отключили, чтобы студенты не бродили по зданию. Я успел подняться на нужный этаж, когда в кармане пиджака ожил артефакт связи. «Слушаю», — произнес, поднеся прибор к лицу. «Бастер!» Раздался испуганный вскрик Сабины, от которого в груди раздался животный ужас. «Неслу!» Её голос резко прервался, и раздалось мучание, будто ей заткнули рот. Стеклянная коробочка с браслетом треснула, стиснутая от напряжения ладони, разлетевшись брызгами осколков по полу.